Вечерние новости Закончив свою историю, одуванчик вспомнил, что пора заменить на посту желуди. Желудь дежурил неподалеку на восточной оконечности леса, и орех, который хотел посмотреть, как там у самшита и плющика движется дело с новой нарой, решил пройтись вместе с ним до обрыва. Он уже спускался к норе, как вдруг увидел, что в траве бежит какая-то маленькая зверюшка. Это была мышь, которую он когда-то спас от ястреба. Орех рад был увидеть ее живой-здоровой и остановился перекинуться с ней парой слов. Мышка тоже узнала его, села, умыла мордашку лапками и запищала без умолку. Хороший день, жаркий день, нравится? Кушать много, тепло, спокойно. В долине хороший урожай. Я ходить туда за зерном, но далеко. Я думала, ты уходить. Ты ведь недавно вернулся, а? Да, — ответил Орех. Нас уходило много, но мы нашли, что искали, и вернулись теперь навсегда. Это хорошо. Теперь много кроликов. Трава короткая. — Какая тебе разница, короткая трава или нет? — спросил Шишак. Который вместе с Блэковаром пробегал мимо. Ты ведь ее не ешь? Да, понимаешь, ходить легче, ответила мышь, с такой фамильярностью, что шишак раздраженно передернул ушами. Бегаешь быстрее, но семян нет. У нас есть кроличий городок, а сегодня кролик приходить новый городок. Новый кролик тоже друг, да? «Да, — Да-да, все друзья, — отвернувшись от нее, — сказал Шиша. — Вот об этом мы и хотели поговорить с тобой, Орех. Когда малыши выйдут из норы... Но Орех замер и внимательно посмотрел на мышь. «Подожди -ка минутку, Шиша», — Подожди-ка минутку, шишак, сказал он. — Что ты сказала, мышка, о новом городке? Где это будет, новый городок? Мышка удивилась. «Ты не знаешь? Ни друзья?» «Откуда ж мне знать, друзья они или нет, если ты ничего не говоришь?» «Что ты имеешь в виду? Какие кролики? И какой городок?» Голос у него был требовательный и настойчивый. Мышь разволновалась и по своему обыкновению сказала то, что, как ей казалось, понравится кроликам. «Может, и никакой. Тут много кроликов. Все мои друзья». «Никаких больше кроликов! Мне не надо больше кроликов!» «Но каких кроликов?» «Никаких-никаких, сэр! Все здесь мои друзья! Спасли моя жизнь! Без них я бы погибнуть!» — задрожала мышь. Орех раздумывал над ее словами. «Идем, Орех!» — сказал Шишак. «Оставь малышку в покое. Мне нужно с тобой поговорить». Орех не обратил на него внимания. Он подошел к мышке, наклонил голову и сказал спокойно и строго. — Ты много раз говорила, что ты наш друг. Если это правда, скажи, не бойся. Все, что тебе известно о новых кроликах. Мышь смутилась. — Я сама не видели их, сэр. Но мой брат сказать, что в Юрок сказать, что на восточной стороне на перевале... видеть много-много новых кроликов. Может, это чушь? Я говорить не то. Вы больше не любите мышь. Вы больше не друг. Нет-нет, все в порядке, — сказал орех. Не беспокойся. Но повтори-ка. Где, говоришь, эта птичка видела новых кроликов? Она сказала, на востоке. А я не видеть. Славная ты мышка, — сказал орех. «Это нам очень помогла», — он повернулся к своим. «Но «Ну, что скажешь, Шишак?» «Ничего», — ответил Шишак. «Слухи полевые. Эти маленькие создания все время что-то болтают и пять раз на дню забывают, о чем это они. Спроси ее после «Файнле». Она тебе еще что-нибудь скажет». «Может быть, ты и прав», — проговорил Орех. «Но я хочу разобраться, в чем дело». «Кто-нибудь должен сбегать и посмотреть?» «Я бы и сам пошел, но с моей ногой много не набегаешь». «Ну, давай оставим до вечера», — предложил Шишак. «Тогда можно будет». «Кто-то должен сбегать и посмотреть», — твердо повторил Орех. «Хороший разведчик, Блэковар. но ну ка позови ко мне падуба». «А я как раз тут, как тут», — сказал падуб, который пробегал по обрыву. «В чем дело, Орех Рах?» «Да ходят слухи, что с востока пришли чужаки», — отозвался Орех. «И мне бы хотелось знать об этом побольше. Не могли бы вы с Блэковаром сбегать к перевалу и посмотреть, что там такое?» «Конечно, Орех Рах», — сказал падуб. «Если там и впрямь чужаки, мы можем позвать их к нам, не так ли?» «Еще несколько кроликов нам бы не помешали». «Все зависит от того, кто они такие», — ответил Орех. «Вот это как раз я и хочу выяснить. Падуб, отправляйтесь немедленно, меня это беспокоит». Не успели Падуб и Блэковар скрыться из виду, как из норы выбрался Плющик. Все сразу заметили, какой взволнованный и торжественный у него вид. Он сел перед орехом на задние лапы и молча огляделся, чтобы удостовериться, произвел ли он нужное впечатление. «Закончил рыть нару, спросил орех. «Да ну ее, эту нору!» — ответил плющик. «Не о ней я хотел сказать. У ромашки появились крольчата, прекрасные здоровые малыши. Она говорит, три мальчика и три девочки». — Взлетел бы на дерево, да спел об этом, — сказал орех, — чтобы все услышали, но никому пока не разрешая спускаться в нору и приставать к ней с поздравлениями. — Вот уж не думаю, что кто-то попытается это сделать, — сказал Шишак. Я бы не хотел даже видеть крольчонка, слепого, глухого, голого. — А крольчихи могут и захотеть, — сказал орех. — Ты же знаешь... Они все разволнуются и запросто могут довести ромашку до того, что она еще съест кого-нибудь из малышей или что-нибудь в этом роде, а нам это ни к чему. Похоже, мы опять возвращаемся к нормальной жизни. «Как ты считаешь?» — спросил Шиша, когда они шли назад вдоль обрыва. Какой лет? Какая игра судьбы? Знаешь, а мне часто снится, будто я в Эфрафе». Надеюсь, все это позади. Правда, одну полезную мысль я и оттуда вынес. Надо научиться хорошенько прятать все выходы. Как только городок начнет разрастаться, мы займемся этим, Орех. Но поступим умней, эфравцев. Если нас станет слишком много, мы отпустим всех, кто захочет. «Только не тебя», — сказал Орех. «Иначе я позову Кихара». и велю за шиворот тащить обратно. Я очень надеюсь, что ты сумеешь вырастить там настоящую ауслу». «Что ж, ради этого стоит остаться», — буркнул Шиша. «Взять команду из молодых, сбегать на ферму, и чтобы нагнать аппетит, погонять там кошек». «Да, быть посему». «Послушай, трава здесь сухая, как конский волос или колючая проволока». Давай. «Сбегаем вниз в поле. Ты, я и Пятик. Ты же знаешь, зерно убрали. Там есть теперь чем поживиться. Скоро стерню подожгут, а пока еще там хорошо». «Подождем», — отозвался Орех. «Я хочу послушать, что скажут падуб с Блэковаром, когда вернутся». «Ну, их недолго ждать», — сказал Шишак. «Если глаза мои не врут...» — Вон они уже возвращаются, прямиком по дороге и даже не прячутся. Чего это ради они так несутся? — Что-то случилось, — сказал Орех, вглядываясь в приближающихся разведчиков. Падуб с Блэковаром ворвались в лес с такой скоростью, будто за ними гнались. Шишак с Орехом ждали, что они остановятся у обрыва, но те неслись прямиком к норам. Падуб в последнюю секунду затормозил, огляделся и дважды пробарабанил. Блэковар нырнул в ближайшую нору. Услышав стук, все, кто был наверху, кинулись в укрытие. — Так, подождите-ка минутку, — сказал орех, отталкивая в сторону появившихся из травы дубка и плошку. — Что за тревога, падуб? — Лучше скажи толком. — Пока ты не разнес тут все в пыль, что случилось? Закрыть все норы, выдохнул Падуб. Всем в укрытие. Нельзя терять ни минуты. Он таращил белые от страха глаза, и по подбородку стекала пена. Что случилось? Идут люди? Мы ничего не видели и не слышали. Успокойся и объясни, в чем дело, старина. Что ж я объясню? сказал Падуб. Там на перевале. Эфравцы, эфравцы, Беглецы? Из Эфрафы, ты хочешь сказать?» «Нет, это не беглецы. Там дрема. Мы наткнулись на него и еще на нескольких офицеров. Блэковар их узнал. Думаю, с ними и сам Дурман. Они явились за нами. Не надейся, что это не так». «Ты уверен, что это не патруль?» «Уверен», — ответил Падуб. Мы учуяли запах и слышали шум. Нам стало интересно, откуда взялось столько кроликов. И мы решили подойти и посмотреть на них. Как вдруг нос к носу столкнулись с дремой. Мы оба остолбенели. Но я понял, что пора уносить ноги. Он нас не преследовал, наверное, не было приказа. Но они доберутся сюда быстро. Из норы выглянул Блэковар, а за ним черничка и серебряный. «Нужно немедленно уходить, сэр», сказал Блэковар Ореху. «Когда они появятся здесь, мы должны быть уже далеко». Орех оглядел его с ног до головы. «Кто хочет идти, пусть идет», сказал он. «Я остаюсь. Мы сами построили этот городок. Один только Фрид знает, чего это нам стоило». и теперь я не собираюсь бросать его. — Я тоже, — сказал Шишак. — А если мне суждено уйти к черному кролику, я прихвачу с собой парочку эфравцев. Наступило короткое молчание. — Паду прав. Надо закрыть выходы, — сказал Орех. — Это лучше всего. Мы тщательно, хорошенько засыплем их. Тогда Дурману придется сначала нас откопать. Норы у нас глубокие, да еще и под обрывом, который насквозь пронизан корнями. Сколько они смогут здесь продержаться, привлекая к себе всех элилий? Им придется оставить свою затею. — Вы не знаете, — эфравцев, — возразил Блэковар. — Мать не раз рассказывала мне, что произошло в Ореховом лесу. Лучше уйти. «Уходи», — ответил Орех, — «я тебя не держу, но я остаюсь здесь. Здесь мой дом», — он заметил Хизентли, которая в окружении молодых крольчих сидела у выхода из ближайшей норы и прислушивалась к разговору. «Как ты думаешь, далеко ли уйдет она? А ромашка? Мы что же, оставим ее одну?» «Нет, мы остаемся», — сказал земляничка. Я твердо верю, Эль Ахрайрах, спасет нас от этого Дурмана, а если нет, я в Эфрафу не вернусь, вот так-то. Закрыть выходы, — сказал Орех. Солнце уже село, а кролики принялись рыхлить и подкапывать стенки тоннелей. Земля пересохла и стала твердой. Стенки держались крепко, а если отваливался кусок, Он рассыпался пылью, который никак не завалишь проходы. Но черничке пришла в голову мысль рыть снаружи и обвалить потолки на входах в улей. Тогда стены завалятся сами. Один тоннель, выходящий в лес, решили оставить открытым. Это был тот самый тоннель, где отсиживался кихар, и в гнезде у входа Все еще оставался помет. Проходя мимо, Орех подумал, что генерал ведь не знает, где сейчас кихар. Он отскреб побольше помету и разбросал возле входа. Работы наверху еще не закончились, и Орех, выбежав на обрыв, стал вглядываться в потемневшее на востоке небо. Мысли его были невеселы, положение впрямь отчаянное. Хоть он и держался перед товарищами, сам-то он понимал, что надежды почти нет. Эфравцы ничего не сделают на обум, и, конечно же, завалы для них не преграда, слабо верилось ореху, и в то, что враги испугаются хищников. Почти все из тысячи охотятся на кроликов, только лишь чтобы не погибнуть от голода. Ни леса, ни ласка не съест больше, чем это необходимо. Разве что ей попадется сам генерал, иначе эфравцы не уйдут, пока не добьются своего. Их ничто не остановит, кроме какой-нибудь катастрофы. А что, если самому сходить переговорить с Дурманом? Неужели нет никакой надежды воззвать к его здравому смыслу? Что бы там ни случилось в Ореховом лесу, Не может же генерал рассчитывать победить без потерь, и, быть может, тяжелых потерь. Он должен понимать это. Что, если даже сейчас не поздно уговорить его принять решение, решение, которое устроило бы всех? Вполне возможно, мрачно подумал Орех. Все-таки это шанс, и, боюсь, старшина обязан им воспользоваться. А так как этому мерзавцу доверять ни в коем случае нельзя, Старшина должен пойти один. Он вернулся в Улей и отыскал Шишака. «Я иду поговорить с генералом Дурманом, если, конечно, удастся до него добраться», — сказал он. «До моего возвращения старшиной остаешься ты. Скажешь об этом им сам». «Но Орех...» — растерялся Шишак. «Подожди минутку, это опасно». «Я скоро», — сказал Орех. Я просто спрошу его, что ему надо. Минуту спустя он, хромая, уже спустился с обрыва и бежал по дороге, то и дело останавливаясь и озираясь в ожидании эфравского патруля.